«Доброго пути в Польшу». Мать Молгожата Бакула, Колбач, ноябрь 1919 года. Долго стоит полная тишина, которую, наконец, решается нарушить Куницкий. «Вот и кончилась ваша история, пан доктор Бакула. Жаль мне, чертовски жаль, что более тесный контакт с современностью начинается у вас суда». «Мы выходим из комнаты». А они четверо остаются сидеть за огромным столом, на котором шесть приборов и старая икона, которая появилась слишком поздно, но была здесь всегда.